По защитному стеклу шлема снилась трещина. На груди имелся нехилый разрыв, обнажающий погнутую бронепластину. Из штанины был вырван изрядный клок касательным попаданием разрывной пули. В общем, кранты костюму. Я отстегнул и сбросил себе пустые кислородные баллоны. Минус лишние 2 килограмма. Проверил сталкерский поезд с артефактами.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 Черные акулы смели с лица Земли бывшую воинскую часть, запалив заодно еще две антенны выжигателя мозгов. Сейчас, по груди искореженного металла, в который превратился уничтоженный радар, время от времени пробегали голубоватые молнии. А над этой картиной техногенного хаоса возвышалась последняя устоявшаяся антенна. Изрядно покореженная ракетами вертолетов и теперь смахивающая на гигантский крест.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 за моей спиной послышалось старохтение. Дальше идти все равно сил не было, плиты покрытия уже не довоились, а танцевали в одноцветном калейдоскопе. Поэтому я повернулся всем телом, сел на ближайшую плиту и стал ждать, пока ко мне не подкатился компактный двухместный вездеходик армейской камуфлированной расцветки, деловито тащивший за собой приличных размеров трейлер. Судя по тому, как курчал мотор вездехода,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 Рядом с ним стояла колоритная фигура в пыльнике, направив на меня ствол старого пулемета РП-74. Лицо фигуры тонуло в тени глубокого капюшона. но На руках пулеметчика были надеты толстые черные перчатки, усиленные кевларовой нитью. «Ты откуда будешь?» – спросил мордатый. «Из-под выжигателя», – сказал я. «Это ты его подорвал?» «Я. А теперь отойдите, мужики». «В смысле?» – заметно напрягся мордатый. «Блевать буду!» – выдавил я из себя и практически тут же осуществил угрозу. Потом я почувствовал укол в плечо. Пока я корчился на бетоне, мордатый сходил к вездеходу и вернулся с синей армейской аптечкой. То, что армейцам ходут в аптечке, совсем другие препараты, нежели простым смертным, я ощутил почти сразу. Спазмы отпустили желудок, ушла боль с груди. И картинка перед глазами обрела относительную устойчивость. Пропустила. Вроде как. Я поднялся на ноги, покачнулся, но устоял. Скоро совсем полегчает, сказал мужик. Благодарю. Да ничего! ослабился мой спаситель, фиксатый улыбкой. Да ничего! ослабился мой спаситель, фиксатой улыбкой. В зоне нож как? В зоне видишь, что человек мучается. Помоги.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 Унифицированный армейский броник G86 аккурат к первому взрыву выпустили, 86-м, как чувствовали, пояснил он, и уже совсем довольный от удачно проведенной сделки расщедрился. Ты бы что, отлежался маленько, что ли? Считай, ночь в скором дворе. Завтра с утра сюда отряды сталкеров подойдут, и мы с ними к копачам выдвигаемся. Там я и остановлюсь. С компаньоном новую торговую точку организовывать будем.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 Все-таки вскрыл купорку с патронами, снарядил магазин автомата, приукнул его и передернул затвор.